31 декабря. Когда солнце уже приближалось к горизонту на западе, на реке оказалось множество рыбацких лодок. И она была внезапно разбужена смехом и громкими разговорами. Их было 23, и в каждой лодке находилось по два-дтри человека. Река здесь широка, эти лодки, казалось, получили ее воды в свое распоряжение. Они состязали в скорости, люди на лодках кричали, звали друг друга возбужденными голосами, как и играющие дети. Эти люди были очень бедны, в грязном т е р п ь е но как раз сейчас у них не было никаких забот, и х громкие разговоры и смех наполнили воздух. Река искрилась и сверкала, и легкий ветерок чертил на воде различные узоры. Вороны уже начинали перелетать обратно через реку на свои излюбленные деревья. Ласточки летали низко, почти касаясь воды. 7 января 1962 года. Извилистый ручей прокладывает себе дорогу к широкой реке. Он проходит через грязную часть города, замусоренную всем, что только возможно, можно вообразить, и выходит к реке почти обессиленный, поблизости от того места, где ручей впадает в большую реку. Над ним есть шаткий мостик, сделанный из бамбука, кусков веревки и соломы. Когда он почти разрушится, в мягкое дно ручья втыкают шест, добавляют еще и соломы, и ила и связывают все это не очень толстой веревкой с множеством узлов. Все это сооружение весьма ненадежно. Должно быть когда-то этот мост был вполне прямым, но сейчас провис, почти касаясь лениво текущей воды. И когда проходите по нему, слышите, как ил ы солома падают в воду. Но все же он, наверное, достаточно прочен, этот узкий мостик. И довольно трудно не задеть того, кто идет вам навстречу. Велосипеды, груженные молочными бидонами, успешно перебираются через него, ничуть не беспокоясь ни о себе, ни о других. Мост постоянно в работе из-за крестьян, идущих в город со своими продуктами. и устало возвращающихся вечером обратно к себе в деревню, неся что-нибудь, клещи, воздушного змея, масло, кусок дерева, каменную плитку и л и прочее, и п р о чего е е ч они не могут найти в собственной деревне. Они, одетые в лохмотья, грязные, больные, бесконечно терпеливые, проходят босиком бесчетные мили, у них нет энергии, чтобы взбунтоваться и изгнать всех политиков из страны. Но тогда они и сами вскоре стали бы политиками, хитрыми эксплуататорами, изобретающими способы и средства удержать власть. Это зло, которое губит людей. Мы переходили мост вместе с огромным буйволом, несколькими велосипедами, крестьянами. Он был близок к тому, чтобы обрушиться, но мы все каким-то образом перебрались. А это большое, нескладное животное, похоже, вообще не обратило на это внимания. Поднявшись на берег и пройдя исхоженной к а ж н н песчаной тропой мимо деревни и древнего колодца, мы выходили на открытую ровную местность. Здесь были манго, тамаринды и поля зимой пшеницы. Это равненно тянется миля за милей, пока не упирается вдали в подножья холмов и вечных гор. Эта тропа древняя, ей много тысяч лет, и бесчетные пилигримы прошли по ней с ее разрушенными храмами. Тропа пилигримов, проходящая через Раджхат, связывает каши с Сарнатхом, где Будда произнес свою первую проповедь после просветления. Когда тропа поворачивает, нашим глазам открывается река, вдали между деревьями. Это был чудный вечер, прохладный, тихий, небо уже было огромное, ни дерево, ни земля не могли вместить его. Горизонта почему-то не было, деревья и бесконечная ровная земля сливались с расширившимся небом. Оно было бледное, нежно-голубое, и солнечный закат оставил золотую дымку, там где должен был бы быть б ы горизонт. Птицы в з в ы в а л и Взывали из своих укрытий на деревьях, блеяло коза и вдалеке свистел поезд. Некоторые жители деревни, все женщины, собрались вокруг огня. Странным образом, они тоже промокли. примолкли. о о м л к п р и Цвела горчица, усиливая все своей желтизной, и из деревни за полями прямо вверх поднимался в воздух столб дыма. Безмолвие было удивительно пронзительным. Оно шло через вас и помимо вас. Это происходило без движения, без волны. Вы входили в него, вы чувствовали его, вы дышали им, вы были им. И это не вы вызвали это безмолвие обычными трюками мозга. Оно было здесь, и вы принадлежали ему. Вы не переживали его, не было никакой мысли, которая могла бы переживать, могла бы вспоминать, накапливать. Вы были неотделимы от него. И потому вы не могли наблюдать, анализировать. Было только оно и ничего больше. По часам уже становилось поздно. По часам это чудо безмолвия длилось около получаса. Но здесь не было никакой длительности, никакого времени. В нем вы возвращались обратно мимо древнего колодца, деревни, через узкий мост, в комнату, где было темно. Оно было здесь и с ним было иное, ошеломляющее и приветливое. Любовь – не слово и не чувство. Оно было здесь со своей несокрушимой силой и нежностью молодого листа, так легко разрушимого. Плеяды стояли прямо над головой, а Орион – над вершинами деревьев. И самая яркая звезда отражалась в воде. 2 января. Деревенские мальчики запускали воздушных змеев на берегу вдоль реки. Они кричали во всю м о щ ь смеялись, гонялись друг за другом и заходили в реку, чтобы достать упавших змеев. Их возбуждение было заразительным, потому что и люди постарше, выше на берегу, наблюдали за ними, крича и подбадривая их. Похоже, это было вечерним развлечением для всей деревни. Даже голодные, облезлые собаки лаяли. Каждый принимал участие в этом веселье. Все они были истощены, среди них не было ни одного упитанного человека, даже среди пожилых. Чем старше, тем тоньше они были. Даже дети все были такие худенькие, но похоже в них была масса энергии. Они были все одеты в рваные, грязные лохмотья, залатанные разнообразными и разноцветными кусками материи. Но все они были полны веселья, и даже старые, больные, казалось Они и не осознавали своей нищеты и своей физической слабости. Так как многие из них несли тяжелые свертки и узлы, они обладали поразительным терпением, и оно было им необходимо, так как смерть была здесь и очень близко, так же, как и ж и з н е н н о е с т р а д а н и е Все это было здесь одновременно. Смерть, рождение, секс, бедность, голод, веселье, слезы. Под деревьями выше на берегу, недалеко от разрушенного старого храма, у них было место, где они хоронили своих покойников. Эти крестьяне были мусульмане. Много было маленьких детей, которым предстояло узнать голод, запах немытых тел и запах смерти. Но река была здесь всегда, иногда угрожающая деревня, но сейчас спокойная, гладкая и ласточки Летали очень низко, почти касаясь глади воды, имевшей какой-то нежно-огненный оттенок. Река была для них всем. Иногда они купались в ней, мыли в ней свою одежду, свои худые тела, поклонялись ей, бросали в нее цветы, когда могли достать их, чтобы показать ей свое уважение. Они ловили в ней рыбу и умирали рядом с ней. Река была так к а с б е з р а з л и ч н о к их радостям, радости я м р а д о с т и скорби, она была такой глубокой, такая мощь и сила стояли за ней, и она была ужасно живой потому опасной. Но сейчас она была спокойна, совсем без ряби, на ней была видна тень каждой ласточки. Они далеко не залетали, обычно н е пролетали на низкой высоте около ста футов, немного поднимались, поворачивали, снова снижались, пролетали еще сотни футов. И так до темноты. Там были и маленькие водяные птички, быстрые в полете, с хвостами двигающимися вверх-вниз. Были и большие, цвета почти как серая земля. Серовато-бурые, бродившие у самой кромки воды. То заходя в реку, то выбираясь на берег. Но чудом всего этого было небо. Такое просторное, безбрежное, без горизонта. Предвечерний свет был мягким, ясным, очень нежным. Он не оставлял тени, и каждый куст, д е р е в а или птица были сами по себе, пребывая в некотором уединении. Искрившаяся и сверкавшая д н ё м река стала теперь светом неба, зачарованная, дремлющая, погруженная в свою красоту и любовь. В свете том, все перестает существовать, и сердце, которое плакало, и мозг, который был хитер. Удовольствие и боль ушли, оставив только свет, прозрачный, мягкий и ласкающий. Это был свет, мысли, чувства не имели к нему отношения. Никогда они не могли дать света, их не было здесь. Только этот свет, когда солнце уже за стенами города, и в небе не облачко. Вы не можете видеть этот свет, если не знаете вневременного движения медитации. Окончание мысли и есть это движение. Любовь – не путь мысли или чувства. Было очень тихо, ни один лист не шевелился. И было темно, и все звезды, какие только могли заполнить реку, были в ней. И они выплескивались в небо. Мозг был абсолютно спокойным, но очень живым и внимательным, наблюдая без наблюдающего, без центра, из которого он наблюдает. И не было никаких ощущений. Иное было здесь, глубоко внутри, на неизмеримой глубине. Оно было действием, смывающим все, не оставляя следов того, что было или того, что есть. Не было пространства, чтобы иметь границы. И не было времени, в котором могла бы сформироваться мысль.